Лагунные то исчезают, то возникают в море. Быть может, я на одном из таких архипелагов? В данном случае отсылаю вас к омбреллиери и сицилийцу из Рабаула. Удивительно, как изобретение могло обмануть самого изобретателя. Я тоже принял подобие за живых людей. Но мы находились в неодинаковом положении. Идея принадлежит Морелю. Он следил за ходом работы и направлял ее. Я же столкнулся с уже окончательным действующим вариантом. Такая слепота изобретателя в отношении своего изобретения поражает и заставляет избегать поспешных выводов. Быть может, заглядывая в бездонные глубины души человеческой, я слишком обобщаю, занимаясь морализаторством в духе Мореля. Я приветствую направление, в котором он, разумеется, бессознательно, нащупывал пути увековечения человеческой жизни, ограничившись сохранением ощущений и даже ошибаясь, Он оказался провидцем. Человек возникает сам собой. Это блестящее подтверждение моей старой аксиомы. Не следует пытаться обессмертить весь организм. Логические доводы позволяют нам отвергнуть предположение Мореля. «Подобия лишены жизни». Однако, мне кажется, что, располагая его аппаратом, следует сконструировать еще один, который позволил бы определить, чувствуют ли и думают ли подобие, или, по крайней мере, сохранились ли у них чувства и мысли, посещавшие тех, кого снимал аппарат Морелли. Естественно, что установить отношение их сознания к этим мыслям и чувствам Невозможно. Аппарат, очень похожий на уже существующий, будет направлен на мысли и чувства излучателя. Находясь сколь угодно далеко от фастин, мы сможем знать все о ее мыслях, о ее зрительных, слуховых, осязательных, обонятельных и вкусовых ощущениях. И, наконец, Однажды появится новая совершенная модель. Все передуманное и перечувствованное за всю ли жизнь или за время съемки станет как бы алфавитом, с помощью которого подобие научится понимать окружающее, так же, как мы можем составлять и понимать слова, пользуясь азбукой. Таким образом, жизнь станет кладовой смерти. Но даже тогда подобие не будет в полной мере живым существом. Все принципиально новое будет лишено для него смысла. Ему будут доступны лишь те мысли и чувства, которые оно пережило, либо последующие комбинации этих чувств и мыслей. Тот факт, что для нас непостижимо все находящееся вне времени и пространства, пожалуй, наводит на мысль о том, что наша жизнь существенно не отличается от постсуществования, достигнутого с помощью аппарата. Когда умы более утонченные, чем морель, воспользуются его изобретением, люди смогут выбирать себе по вкусу уединенные уголки,